Песнь пятнадцатая Остается три часа до заката солнца. На небе сияет Венера, и вместе с тем с неба льется ослепительный свет. Данте закрывает рукой глаза и спрашивает Вергилия о причине этого яркого света. Тот говорит, что к ним является ангел, который поведет их в дальнейшем пути. Поэты выходят из второго круга и слышат слова «блаженные, милосердные». Данте, пользуясь тем, что он находится наедине с Вергилием, просит объяснить ему значение речи Гвидо дель Дука, переданной в предыдущей песне. Вергилий делает это и подробно говорит о зависти и о блаженстве душ не знавших ее. Тем временем поэты входят в третий круг — где очищаются души, грешившие гневом. Данте является видение. Он видит храм, у которого находится Богоматерь, нашедшая своего отрока Иисуса. Затем ему является жена Пизестрата, правителя Афин, требующая у мужа мести оскорбителю ее дочери. Наконец Данте видит мученическую кончину святого Стефана, которого камнями побивает разгневанный народ. Поэт смущен и взволнован этими видениями. Вергилий объясняет ему цель послания этих видений и подбадривает Данте. Поэты отправляются в путь, но в это время поднимается столб удушливого дыма, затемняющего закат солнца. Поэтам трудно дышать и смотреть. Осталось солнцу до конца пути лишь три часа пред тем, как перейти в пределы зыбкой движущейся сферы. Блистало там созвездие Венеры, а на земле полночный час настал. Мы обойти уже успели гору, и блеск лучей, явясь преградой взору, так с высоты небесной нам блистал, что я рукой закрылся ослепленный. Как солнце луч, водою отраженный, Иль зеркало поверхностью горит, сверкающий в отражении этом, так мнилось мне, что этим дивным светом Я весь горю, и он во мне разлит. Отец мой, я воскликнул Дивно странен тот яркий свет, Я словно им изранен. Он приближается заметно. «Не дивись, — сказал поэт, — небесного блистанья ты выносить пока не в состоянии. Посол небес является и ввысь нас поведет с собою. Будешь скоро все, что теперь так тягостно для взора, в прозрении блаженном созерцать и высшую постигнем благодать». Приблизились мы к ангелу святому, и, молвил он, по менее крутому и тяжкому пути, чем первых два, всходите вы. Оставили едва мы круг второй, как раздались при этом блаженные милосердные слова, звучавшие ликующим приветом, а также слава тем, кто победил. С учителем наедине я был, и я спросил его, что означает речь призрака, который нам сказал, одно добро другое исключает. И отвечал учитель, он сознал опасность всю ужасного порока и осуждал завистников жестоко, дабы от слез предохранить других. Все, к счастью, душой стремятся жадно, И их число, чем более громадно, тем меньше доля каждого из них, И зависть их терзает беспощадно. Но если бы возвышена светла, любовь в горе направлена была, То зависти не знало б сердце ваш. Чем чаще здесь мы молвим «это наши», Тем более сокровищ без числа дается нам, Луч милосердия дивный, тем ярче нам сияет здесь призывный. Но, — молвил я, — из глубины души идущие сомнения разреши. Сокровище разделено на части. Обогатит ли всех, когда число, владеющих богатством, возросло? Ответил вождь. Находится во власти земных понятий помыслы твои, где льются света яркие струи, ты видишь мрак, пойми, неистощимо сокровище, чем более делимо, обильней, тем становится оно. Любви и милосердия, святыней, как солнечным лучом, озарено, бывает все. Чем больше на вершине блаженных душ, тем более сильна меж них любовь. Как зеркалом она отражена взаимно. Непонятно, когда тебе значение слов моих, От Беатричи смысл узнаешь их. Но поспешим, дабы и эти пятна Исчезли безболезненно с чела. Мне речь твоя понятна и светла, Воскликнуть я хотел, но в то мгновенье Вступили мы с поэтом в третий круг. Чудесный храм открылся мне в видении. и с жадностью блуждал мой взор вокруг. Я различал стечение народа, и женщину увидел я у входа, которая, как любящая мать, воскликнула. «Что сделал ты, о чадо? Тебя в тоске пришлось нам искать». Немедленно все скрылось от взгляда. Она и храм. Сросою гневных слез на бледном лике Женщина-другая явилась к нам, к правителю взывая, Тем городом, что столько перенес Из-за раздора смертных с божествами, Где колыбели искусства и наук. Коль скоро им ты правишь, мой супруг, То отомсти, молю я со слезами. О, пизистрат, владельцу дерзких рук, Что нашу дочь ласкали перед всеми. Но, повернув к ней ясное чело, ответил он, «Когда поступим с теми безжалостно, кому сердца влекло, что сделаем с творящими нам зло?» Но тут другим сменилось виденье. И в юношу, бросающих каменья, я увидал разгневанных людей, которые кричали громко «Бей!» Поверженный последнего мгновения, он ждал, но очи кроткие его, подобные в тот миг вратам небесным, о милости молили Божество к врагам его. Видением чудесным исчезло все. К сознанию пробужден, в себя пришел я, стряхивая сон, и мне сказал учитель: "Ты исполнили. Шатаясь, шел, как будто опьянен. Ты был вином, иль силы изменили тебе совсем? Поведай, что с тобой? О, мой отец! Покуда я с топою дрожащей шел, Видения толпою являлись мне. И правда не тая перед тобой, В волне не начал я, но он сказал... когда бы целой сотней двойных личин укрыть ты вздумал лик, я помыслы бы все твои проник. С тем, чтоб душой ты восприял охотней божественно прозрачные струи из светлого источника любви, явилось и тебе в пути видение. Не для того спросил я, что с тобой... Чтоб разрешить в уме своем сомнение, Но для того, чтоб бодрую стопой Ты шел вперед, Так побуждать ленивых нам следует В труде неторопливых. Мы двинулись, смотря перед собой, Но вдруг столбом удушливого дыма Сияющий закат заволокло, И в этой тьме дышать невыносимо И созерцать нам стало тяжело.